Отравление. Вдобавок вместе с деньгами моментально погибнут страх, тревога, заботы, труды, бессонница. Даже сама бедность, которая, по-видимому, одна только нуждается в деньгах, немедленно исчезла бы с совершенным уничтожением денег. Чтобы это было яснее, вообрази себе какой-нибудь бесплодный и неурожайный год который голод унес много тысяч людей, я решительно утверждаю, что если в конце этого бедствия порастрясти житницы богачей, то там можно было бы найти огромное количество хлеба. И если бы распределить этот запас между теми, кто погиб от недоедания и изнурения, то никто и не заметил бы подобной скупости климата и почвы. Так легко можно было бы добыть пропитание. Но вот пресловутые блаженные деньги, прекрасные изобретения, открывающие доступ к пропитанию, одни только и загораживают дорогу к пропитанию. Не сомневаюсь, что богачи тоже чувствуют это. Они отлично знают, что лучше быть в таком положении, чтобы ни в чем не нуждаться, чем иметь в изобилии много лишнего. Лучше избавиться от многочисленных бедствий, чем быть осажденным большими богатствами. Мне и в голову не приходится сомневаться, что весь мир легко и давно уже принял бы законы утопийского государства как из соображений собственной выгоды, так и в силу авторитета Христа-Спасителя, который по своей величайшей мудрости не мог не знать того, что лучше всего, а по своей доброте не мог не посоветовать того, что он знал за самое лучшее. Но этому противится одно чудовище — царь и отец всякой гибели, гордость. Она меряет благополучие не своими удачами, а чужими неудачами. Она не хотела бы даже стать богиней, если бы не оставалось никаких несчастных над которыми она могла бы властвовать и издеваться. Ей надо, чтобы ее счастье сверкало при сравнении с их бедствиями. Ей надо развернуть свои богатства, чтобы терзать и разжигать их недостаток. Эта адская змея присмыкается в сердцах людей и, как рыба подлипала, задерживает и замедляет избрание ими пути, к лучшей жизни. Рыба подлипала. По мнению древних, присасываясь к кораблю, она задерживала его ход. Плини естественная история. Глава 9, страница 191. Глава 32, страница 1. Примечание редакции. Так как она слишком глубоко Внедрилась в людей, чтобы ее легко можно было вырвать, то я рад, что, по крайней мере, утопийцам выпало на долю государства такого рода, который я с удовольствием пожелал бы для всех. Они последовали в своей жизни именно таким уставом и заложили на них основы государства не только очень удачно, но и навеки, насколько это может предсказать человеческое предположение. Они истребили у себя с прочими пороками корни чистолюбия и раздора, а потому им не грозит никакой опасности, что они будут страдать от внутренних раствей, исключительно от которых погибли многие города с их прекрасно защищенными богатствами, а при полном внутреннем согласии и наличии незыблемых учреждений эту державу нельзя потрясти и поколебать соседним государям, которые под влиянием зависти давно уже и неоднократно покушались на это, но всегда получали отпор. Когда Рафаил изложил все это, мне сейчас же пришло на ум немало обычаев и законов этого народа, заключающих в себе чрезвычайную нелепость. Таковы не только способ ведения войны, их церковные обряды и религии, а сверх того и другие их учреждения, но особенно то, что является главнейшей основой их устройства, а именно.